Глава двадцать Марк. С трудом провожу время в кругу семьи. Отец весь из себя важный и требовательный, напряженный. Как будто есть свои сложности, но он о них не рассказывает, однако взамен этого требует семьи больше прежнего. Мачеха липнет к нему, угождая во всем, а сводный просто молчит и сверлит меня своими бесстыжими светлыми глазами. Бесячий! Вломить бы ему по таблу, но я заставляю себя притормозить. Чувствую, что отец на взводе, а злить его в такие моменты себе дороже выйдет. Гонка пошла не по плану. Думаю, а сводный ли мне подгадил бледина? Можно ли от него такой пакости ожидать? Байк жалко. Ему всего три месяца было, а он в хламину. Ясный пень, тормоза отказали не по вине случая кто-то специально их чикнул. Я догадываюсь, кто. Тот, кому я как кол поперек горла. Сегодня утром мне пригнали новенького красавца, прямиком из Японии. Я его и хотел, хотел обновить коня. Не зря, как чувствовал. Похер на железку, если честно. Главное, что живы остались. Совесть, сука, грызет. Хожу несколько дней, как в воду опущенный. За собой вину впервые ощущаю. Я и не думал, что вообще умею и могу чувствовать. Неприятные ощущения грудь сдавливают и душу изнанкой выворачивают. Такое кино. Не понимаю, что со мной творится. Это слишком ново для меня. Да я, если честно, сам себя не узнаю. От новенькой вставляет нехило. Сам в шоке. Но это так. Для меня остается загадкой, почему она почему я думаю о ней без конца? На кой хрен меня штормит, как ураган в десять баллов? Когда я вижу сладкие пухлые губежки, слышу мягкий подевичий наивный голос, вижу алый румянец на щеках. Забираю своего красавца из салона, впервые на него заскакиваю и испытываю оргазм. Чуть в трусы не кончаю, когда провожу ладонью по новенькой обивке из высококачественной кожи, по рулю, оплетена кожей блестящему без единой царапинки бамперу. Пять минут назад с него содрали пленку. «Ну что, Дэн, теперь у тебя новое призвание — глотать пыль за своим братом». Поддаю гаску, слыша этот безупречный звук. «О, да! Иди к папочке!» «Сейчас я тебя испытаю. Поддаю газу, трогаясь с места. Простите, а шлем? У нас акция. Шлем сегодня в подарок идет. Сотрудник салона пытается меня догнать, но я уже стартую. Себя оставь. Бросаю мужику ухмылку. Он растерянно смотрит мне вслед, когда я совершаю лихой маневр, выскакивая на дорогу». За пять секунд достигаю приличной скорости, растворяясь в потоках прохладного вечернего воздуха. Рев мотора, скорость, запах резины, моя личная наркота. Несусь по ночному городу, моя душа отдыхает. Только сейчас и только во время движения я чувствую себя живым и свободным. Прибавляю газу, железный монстр подо мной свирепело рычит, обгоняя одну машину за другой. «Красавчик! Я обалдею от своей новой игрушки. Уникальный экземпляр. Гонки — еще одна моя слабость». «Еще одна? А, Миронова! Черт, я понимаю, что это ненормально. Даже сейчас, занимаясь любимым делом, я думаю только о ней. Как она там? Отошла от шока. Сильно же я ее напугал. Наверное, это была ошибкой втягивать девчонку в этот ад». Такие были правила. Трудно было повлиять на ситуацию. Надеюсь, она хоть немного успокоилась. Я не зря таскал ее в домику у озера. Слишком много чести. Вожусь с ней, как с маленькой, но... Не могу остановиться. Хочу получить ее всю. Понял, что отношения вышли за грань, и я ее уже не считаю нелепой замухрышкой, от которой за версту несет деревней. Я сильно ошибался. «Еще даю газу, почти лечу. Ну и разгон у этой малышки обороты сводят с ума. Сегодня я выиграю гонку с ветром, а завтра весь город будет у моих ног. Сбавляю скорость, приближаясь к лежачему полицейскому. Машин стало мало. Я так увлекся ездой, что не заметил, как время близится к полуночи. Пора закругляться». Впереди виднеется незнакомый двор, Что-то заставляет меня напрячься. Из-за поворота вскакивает огромная тень. Меня слепит фарами. Закрывая лицо, я пытаюсь увернуться, выворачивая байк в противоположную сторону. «Сейчас врежусь!» «Бамс!» Подбрасывает меня высоко, словно гребанный резиновый мяч. Бьюсь всей, тушая об асфальт с глухим стуком. «Думаю, все кости себе к херам сломаю». Откатываюсь в сторону на обочину, матерясь сквозь сжатые от боли челюсти. Байк жалко. Второй за неделю, что ли? Надеюсь, что нет. Башка сильно гудит. Я глаза не могу продрать. Меня тошнит. Во рту вкуса металла. Языком слизываю кровь, стекающую с носа. Зрение такое мутное, будто я слепну на глазах. Пытаюсь приподняться, но падаю немощной неваляшкой что за урод меня только что подрезал. Фары огромной махины продолжают слепить, выбивая из равновесия. Слышу щелчок. Кажется, дверь открылась. На асфальт вступили тяжелые ботинки военного образца. Большая фигура начала ко мне приближаться, чтобы добить? Херня дело. Кто они? Что им надо? Жизнь могла для меня закончиться сегодня, если бы на всю улицу не послышался вой сирен». Походу, неподалеку проезжала патрульная машина. Тень развернулась, сев обратно в махину. Газанули. Сарай немедленно скрылся за поворотом, подняв за собой столб серой пыли. Я свалился спиной на асфальт, раскинув руки и ноги в стороны. Взвыл. Боль адская в каждой клетке тела. Но я не обращаю на нее внимания. Адреналина столько, что кровь кипит. «Не, не могу ничего. Силы меня покидают. Кто-то будто резко выключает свет во всем районе. Больше я ни черта не помню».